С другой стороны, что значит спокойно? Почти три недели под неусыпным надзором. Даже домой брата проведать не отпускали, Приндигасты нехорошие. Так что связь с Основским наладить не получилось. Но надо отдать должное, документ сделали, и свободу передвижения по станице не ограничивали. Только вот уезжать не давали. Ребят после проверки куда-то увезли, а я здесь застрял в качестве «не пойми кого». Вроде и не под замком, но точно не свободен. Так как даже гуляя, поблизости постоянно видел одного или нескольких казачат. Типа, играют они во что-то. Но так, чтобы меня из поля зрения не упускать. А когда решил провести эксперимент и просто выйдя за околицу, резво потопал по дороге, буквально минут через десять меня догнал Жора верхом на лошади и вежливо вернул обратно. Жора – это мужик, в семью которого меня временно поселили – Хотя он сам обращение «мужик» категорически не приемлет, предпочитая слово «казак». Но, да, это так. Мелкие жизненные нюансы. А к концу третьей недели все решилось. 29 декабря, вот чуял я, что Новый год по-человечески точно не встречу, в станицу приехал отсутствовавший несколько дней Мухин. Приехал не один. Вместе с ним из Белой Нивы появились еще двое. Один мужик лет 50 Широким, словно вырубленным из куска темного дерева лицом и каким-то квадратным телосложением. Второй парень где-то моего возраста и моей комплекции. Морда тоже самая обыкновенная. Из особых примет можно отметить только набитые костяшки на кулаках и своеобразную пластику движений. Походу рукопашник. В общем, они выгрузились, увидели меня и пригласили в хату, где усадили на табурет, стоящий перед столом. Остальные же расположились так, что мне это сразу не понравилось. То есть здоровяк с Мухином расположились за большим столом, а парень встал за моей спиной. Но я на него оглядываться не стал и, дернув щекой, просто вопросительно посмотрел на Мухина. Тот, отвечая на мой взгляд, жестко сказал. Фули вылупился. Думал, лапшу мне на уши повесил, она и прокатит. Зря думал. А теперь вот, по твою душу. Люди из третьего управления прибыли. Что это значит, сам понимаешь? У меня от этих слов внутри все оборвалось. О, блин, засада. Не поверили. Но в чем именно был прокол? Хотя, что за женские вопросы? У меня вся легенда из таких вот проколов и допущений состоит. Черт, неужели придется все выкладывать? Нет, по-любому. Сразу колоться не буду. Погляжу, что же они мне предъявят? Придя к этому решению и стараясь не показывать волнения, я удивленно поднял брови. «Валер, ты чего? Какая лапша? И чем так страшно это третье управление? Ты уж объясни, а то я с Незалежной недавно приехал и здешних приколов еще не знаю». Вместо Мухина ответил сидящий рядом с ним мужик. Кривя рот в презрительной усмешке он бросил. «Что?» В бюро неожиданно забыли про тройку. Брось, паря! Не нужно строить из себя полного идиота. Да и играешь ты плохо. Глазки-то вон как забегали. А вообще, пойми две вещи. Первое. Я человек слова, а вторая: в говне брода нет. Так что, сука, я тебе слово офицера даю. Если сам все расскажешь, то сдохнешь быстро и без мучений. Нет. Пуля избавлением покажется. Нифига себе подходы. И морда у пожилого такая, как бы сказать, в общем, зверская. Явно не шутит. Будь я действительно из бокс, уже испугался бы. Но я не из этой организации. И в кармане у меня шикарный козырь заныкан. Так что до пули дело точно не дойдет. Вот только козырь этот, ох, как не хочется раскрывать. Ладно. Буду держаться до тех пор, пока всерьез шмотовать не начнут. А пока словами пугают, постараюсь отмазываться до последнего. Цыкнув зубом и мрачно глядя в глаза собеседнику, я спросил, мужик, а ты ничего не попутал? Прежде чем наезжать, объясни проблему, а то вообще охамили мне. Я их людям помог. Крутился как последняя проститутка, с полицией сцепился, на бабки попал. А они меня пулей отблагодарить хотят? Потом на секунду замолк и с чувством добавил «Козлы!». После чего слетел с табуретки от мощной затрещины, которую мне влепил стоящий за спиной парень. С переполоху вскочил, бросился было на него, но был остановлен глядящий в переносицу с дырой ствола. А это падло, не опуская пистолета, рявкнул. «На колени, руки за спину, быстро!». Потом, ловко надев на меня наручники, вновь усадил на табурет и допрос продолжился. На этот раз для разнообразия заговорил Мухин. «Ты не дергайся, а начинай рассказывать. Меньше мучиться будешь». Хотел было ответить им в стиле товарища Сухова, что желательно, конечно, бы помучиться, но сказал другое. «Че рассказывать? Сказку или стишок? Вы что, совсем сбрендили? Валер, вообще-то не я к вам пришел. Это вы меня из дома забрали. Да и поехал с дуру». Думал, вы люди нормальные, поможете раз такое дело. Знать бы, что вы такие уроды. Бац! На этот раз была не затрещина, а подзатыльник, от которого я заткнулся, возмущенно засопев. А Мухин пояснил свою позицию. Слушай, Сергей. Или как там тебя? Ты нас за идиотов не держи. Сам прикинь, вероятность того, что вы с дружком чисто случайно, ночью столкнетесь с нашей группой. И тут же, не сходя с места, предложите им свою помощь. Но для начала разоружите. И кого разоружите? Людей, готовых к боестолкновению. Или ты хочешь сказать, что в украинской армии контрактников дрессируют на уровне штатовской дельты? Не выдержав, я перебил чекиста. Вы бы лучше своих бойцов нормально готовили, чтобы им обычные люди не казались терминаторами. Я-то здесь причем, если у вас элементарная база хромает? Валерка, не обращая внимания на мои слова, продолжил. «А после вашего расставания выясняется, что Коломенское подполье, откуда, кстати, и была эта группа, полностью разгромлена. Вздохнув, ответил. «Угу, и часовню тоже я». Здоровяк хлопнул рукой по столу. «Ты мне тут фаберже не крути, а отвечай, что по этому поводу сказать можешь. Или нужно, чтобы Васька память освежил?» Покосившись настоящего за спиной Ваську, бодро ответил. «По этому поводу я могу сказать... Ничего!» А после устало произнес. «Блин, я вообще никак не врублюсь. Вы что мне пытаетесь пришить? То что я на бокс работаю? С каких таких херов? С тех, что мы действительно случайно встретились с вашими людьми и помогли им? Ладно, допустим. Допустим, что мы с Лёшкой из бокс и вдвоем сидели там в засаде, а потом коварно вывезли разбившихся колхозников в другой район и передали их другим подпольщикам, после чего уехали». Но откуда бы мы знали, что они опять к нам припрутся? Из Коломны в Воронеж? Да и все дальнейшие наши действия тоже очень странны для сотрудников бокса. Когда талант с Настей у нас появились, то сразу объяснили, что сделали это от безвыходности, так как у них нет никакой связи со своими. Зачем было в этом случае ребят куда-то везти? Ведь они, считай, отрезанный ломать, и им прямая дорога в допросную камеру. Логики не вижу. Я в самом деле не мог понять, что эти гаврики мне пытаются инкриминировать. Ведь опасался совершенно другого. Боялся, что довольно хлипкая легенда не выдержит тщательной проверки. А вдруг хоть часть калининградских архивов была вывезена, и колхозники к ней имеют доступ? А вдруг у чекистов есть близкие знакомые в кадровом отделе украинской армии, которые готовы им помочь? А вдруг они так наедут на подпольного доктора, что он расколется?» «Вот три основных момента, на которых можно провалиться. Но про них никто не говорит, а на меня пытаются повесить какую-то откровенную лажу. И я никак не врублюсь. Зачем им это надо?» А мужик продолжал наезжать. «Красиво поешь. Спасли, вывезли. Но вот про свою подготовку так и не ответил. Ладно, Брусникину Славягиным смог обезоружить, потому что они еще после аварии не отошли». Но вот четырех дорожных полицейских уложить. С автоматами. Ты кто, Рэмбо? Откуда такая подготовка? Кажется, я понял, что их так сильно тревожит. Мое поведение под пулями. Но ведь люди разные бывают. Одни в случае смертельной опасности впадают в ступор, другие наоборот становятся шустрыми, как электровейники. Все от характера и темперамента человека зависит. Плюс, по легенде, у меня какая-никакая армейская подготовка есть, так что надо их быстренько на этот счет успокоить и правдоподобно объяснить свои умения. Чем я и занялся. Да ё -мо И если насчет стрельбы, так еще с детства стрелять умею. С дружком секцию посещал при доме офицеров, а все остальное как-то само собой складывалось. Я ведь и РБ занимался, и РУСБОЕМ, и в качалке ходил. Без фанатизма, конечно, но навыки получил. И в армии из-за этих навыков не в пехоту попал, а в разведроту. Нас там кое-чему тоже учили. Пусть разница с пехтурой небольшая, но она была. Только я что то не пойму, мне членство в боксе вешают из-за того, что в той стычке не засал и отбиться смог? Фигаси у вас подходы. Здоровяка, видно, такие объяснения устроили. Хорошо, супермен-то наш карманный. В этом, считаю убедил. Только скажи, почему твой знакомый... Исчез, как только узнал, что связник вот-вот появится. Тоже совпадение? Или вы его таким образом из операции вывели? Тут я возмутился. Слушай, ну уж за него я отвечать не могу. Но, кажется, Алексею пули в легком вполне хватило, чтобы понять, погиб не он, и его семья просто пойдет по миру. Поэтому оголтело рваться в колхознике. Ванин больше не будет. А то, что ушел до прибытия вашего человека... Так это просто совпадение. Слишком много у тебя совпадений получается. Таким макаром этот странный и довольно мутный разговор продолжался еще минут сорок. В принципе, по их вопросам было понятно, что выявить неточности в моей легенде они не смогли, хотя проверили все. Ну как все? По прошлой жизни насчет Кёнига и армии проверить было практически невозможно. «Да, они в этом направлении порыли, убедились, что, возможно, я не вру и сосредоточились на последних днях, которые начинались с моей поездки за железом. Но вот тут все факты подтверждались. И нападение на меня гопоты, и случайное знакомство с дьяконом, и все события, последующие за этим знакомством. Даже к черному доктору, который типа лечил ванина, и рискнули зайти, и по Лёшкиным соседям в Воронеже пробежались». Братца двоюродного поспрашивали, представив этот разговор, я с трудом сдержал ухмылку. То есть сделали от них все зависящее, чтобы убедиться в моих словах. Единственной совершенно непроверяемой вещью была встреча с Исхаковым и его заказ. Но про существование в Радужном научного городка они знали. И даже про Сосновского были в курсе. Так что по этим косвенным фактам можно было предположить, что и в этом я не вру. А потом неожиданно допрос прекратился. Гадский Вася, который успел меня наградить еще тремя подзатыльниками, следуя знаку здоровяка, снял наручники и опять отступил назад. А мужик, выйдя из-за стола, подошел ко мне и, протягивая руку, представился. Лопахин. Павел Викторович. Но я, насуплено глядя, прожимать руку не спешил, и он продолжил. Сергей. И извини нас за этот спектакль, просто в беседе с Валерой ты выражал желание пойти в подполье. Ну, дело понятное, таких с каждым днем все больше и больше становится. Но вот то, как ты действовал во время помощи нашим людям, меня заинтересовало. Смело, решительно, с выдумкой. Ведь, судя по рапорту Лавягина, если бы тебя сразу послушались, то Ванину с семьей даже не пришлось бы уезжать из города. Да и в дальнейшем ты поступал довольно грамотно. Единственный прокол был в том, что машину вовремя не бросили. Удивленный столь внезапной переменой стиля общения, я поинтересовался. «Что-то мне непонятно. И если я весь такой положительный, нахрена меня этот хмырь, — кивок головой в сторону Васи, — по башке бил и на пол ронял. Да и вы тоже наезжали не по-детски. Или это обычная практика для неофитов, и мне надо радоваться, что зубы на месте остались?» Лопахин усмехнулся. «По-всякому бывает. Просто сам пойми, насколько это сложно и зачастую невозможно пробить прошлое тех же беженцев из республик СССР или самостоятельных ныне регионов России. Вот как, например, в твоем случае. Но стараемся как можем. Только вот тобой я заинтересовался по другому поводу. Узнав, как лихо ты сумел вывести коломенцев из-под удара, Решил лично посмотреть на столь прыткого молодого человека, и не просто посмотреть, а оценить, как себя будешь вести под прессингом. Что станешь отвечать? Реакцию зафиксировать. Ведь одно дело читать рапорт Ловягина, и совсем другое убедиться самому. Из чего мне такая честь? Здоровяк хитро прищурился. Я являюсь командиром регионального отряда «Вымпел». Хм. «У нас так когда-то называлось подразделение спецназа КГБ, но здесь это может быть чем угодно, тем более что Ванин ни о каком вымпеле в своих рассказах не упоминал, поэтому просто пожал плечами. Не слыхал про таких». «Это нормально. Про нас только в боксе слыхали. А обычные люди называют просто «смирновцами». Но в отличие от основной массы подполья, к которой, кстати, и относились спасенные тобой люди», Мы занимаемся не тихой разведкой, сбором данных или мелкими терактами, а полноценными диверсиями. Вот и на... Я же охренел. Блин, идя в сопротивление, конечно, рассчитывал на то, что мои геройства, проявленные при спасении ребят, не останутся незамеченными. Но чтобы вот так сразу на меня вышел один из командиров групп активных действий, даже не думал. Ведь изначально предполагалось, что какое-то время я буду сидеть в резерве. Потом, постепенно проявляя себя, подниматься выше и расширять круг знакомств. Из этого круга выбирать наиболее надежных и подготовленных. И именно им рассказать о себе и попросить помощи. Но теперь... Теперь все можно провернуть гораздо быстрее. Правда, настолько же рискованней. Зато в случае удачи у меня будет несколько действительно высоко подготовленных людей. Уж я постараюсь их найти. А вдруг я этого мужика не так понял? С другой стороны, он ведь не просто так приехал. Желая убедиться в правильности своих предположений, спросил. И что? А то, что предлагаю тебе стать вымпеловцем, нам такие шустрые парни нужны. Видя мои круглые глаза, Лопахин добавил. Прямо сейчас ответа не требую. Подумай до вечера. Все прикинь. Сразу скажу. Работа рискованная, но крайне необходимая. Я не замполит и не буду тебе рассказывать страшилок о жизни в стране. Ты сам все видел и сам должен понимать, насколько мы сейчас необходимы Родине. А... Чего? Да непонятно как-то. Я только появился, а вы меня в такую структуру блатуете. Вдруг не потяну? Не потянешь, переведем на точку и все. А как же проверка? «Вы сами сказали, что мою биографию проверить невозможно, то есть я уже вроде как несколько ненадежен». Павел Викторович злоприщурился. «При союзе ГБшники тоже все старались несколько ненадежных прищучить, а прямых врагов упустили». «Но сейчас все проще. В деле тебя проверим. Это самая надежная проверка, так что, Сергей, решай». Поднявшись с табурета и разминая плечи, Я повернулся к молчаливо стоящему Васе, глядя на него, сказал «Уже решил». Только вот дело одно надо закончить, чтобы позже с коллегами непоняток не было. А потом неожиданно пробил ему кулаком по корпусу. Ваську снесло к стенке, но парень он оказался крепкий и не упал, а лишь согнулся, пытаясь снова научиться дышать. Дождавшись, когда у него это получится, я протянул руку, спросив «В расчете». Кряхтящий Васька руку пожал и пробурчал Я тебя, небось, совсем слегонца трамбил Так я тебя тоже селезенку не порвал И после паузы представился Сергей Корнев Василий Шмилев", Лопахин, глядя на эти разборки, лишь многозначительно хмыкнул и поинтересовался Разобрались? А вот и хорошо И, повернувшись ко мне Так что ты решил? С вами я «Вопрос только имею». «Да». «Как у вас с кормежкой дела обстоят? А то мне в голодном виде башкой рисковать просто обидно». Рассмеявшийся Шмелев хлопнул меня по плечу. «Наш человек». А Павел Викторович улыбнулся и ответил, мол, уж что-что, а кормить будут нормально. «По возможности». И тут же предложил пойти пообедать, так как предстоит долгая дорога и ужина у нас не предвидится». Я же, улучив момент, спросил у Мухина. «Слушай, а чего ты сначала сказал, что они из какого-то третьего управления, а потом Лопахин заявил насчет вымпила, или это одно и то же?» «Ты что?» «Тройка — это контрразведка, а выпил — спецназ». «Теперь врубился?» Лопахин, услышав наш разговор, весело фыркнул и сказал, обращаясь к Валерке. «Воистину, блаженны незнающий. «Мы как дураки ему самым страшным ведомством представились, а он просто не слыхал про таких». «Да, на будущее это тоже надо учитывать».